Интермедия с 031 Жизнь. Я уверен, что до самого конца моей жизни я не смогу забыть, как я первый раз убил монстра. У меня были и способности, и физические показатели. Мало того, если я убиваю монстров, то мой уровень растёт. Живя в этом мире, где всё так похоже на игру, я не воспринимался всё всерьёз. Понял я, что это далеко не так, после того момента, когда Надзуме попытался меня убить, а осознал это в полной мере. В тот момент, когда я своими собственными руками отобрал чужую жизнь. Это случилось через какое-то время после того, как я поступил в академию в качестве практики по истреблению монстров. Меня впервые в моей жизни выставили против монстра. Поскольку данный монстр использовался для обучения новичков, монстр был чрезвычайно слабым, настолько слабым, что взрослый мужчина, который никогда не сражался, спокойно мог бы отбиться от него. Он был похож скорее даже не на монстра, а на какое-нибудь мелкое животное. Но монстр всё равно остаётся монстром. Монстры это такие существа, главная цель жизни которых убивать людей. Поэтому хоть монстр и был слабым, но оставлять его в живых было никак нельзя. Неважно, сколько монстр слаб, это не делает его менее опасным. Хоть взрослый человек и может отбиться от такого монстра, но эти же слова означают, что для ребёнка этот монстр опасен. Кроме того, даже взрослый человек может быть ранен во время нападения этого монстра и тоже может умереть от полученных ран. Даже от таких слабых монстров каждый год погибают люди, пусть и немного. Кроме того, для того, чтобы дать ученикам опыт сражения с монстром, требуется убить этого монстра. Вот только монстр атаковал меня, желая убить. Он был живым созданием. Это в корне отличалось от того, что было в играх. Вместо того, чтобы сражаться с монстром, я вдруг внезапно осознал, что я сражаюсь с живым существом, а не с программой. Вопрос был не в моих физических показателях, Они у меня были выше, чем у любого из моих одноклассников, поэтому слабого монстра я мог легко победить, но не это меня останавливало. Мне сложно подобрать слова, чтобы описать данное ощущение. Просто когда я встал напротив монстра, он оказался намного более реальным, чем я этого ожидал. Я испугался. Да, я испугался. Монстр приближается ко мне и попытается убить меня, если я не прикончу его первым. В итоге я так и не сумел убить монстра в свой первый раз. Я только уворачивался от его атак. А затем член моей команды Палтон не смог больше терпеть этого и прикончил монстра. Легко, как будто так и надо было. "Почему?" спросил я у Палтона. Даже я сам не понимал, какой ответ я хочу получить. Просто спросил, чтобы как-то разобраться в этом. "Ой, простите меня. Мне показалось, что у вас возникли проблемы, поэтому я и вмешался". Палтон ответил на мой вопрос, подумав, что я разозлился на него за то, что он отобрал мою добычу у меня. Простите мою самонадеянность. Конечно же, у господина Шурена не могло быть никаких сложностей с таким слабым монстром. Я понял. Вы просто хотели лучше изучить, как двигается монстр. Вместо того, чтобы взять и прикончить его, вы решили, что даже на таком слабом монстре можно чему-нибудь научиться. Кто бы мог подумать? Нет, всё было совсем не так. Я задался вопрос совсем не по этой причине. И монстра я не убивал совсем не по этой причине. Но я понимаю, почему это недопонимание возникло. Просто этот мир сильно отличается от Японии. В этом мире отнять жизнь это нормально. Жизнь тут ничего не стоит. Если, конечно, это жизнь монстра. Так это относится и к демонам, поскольку они враги всех людей. Даже среди людей резать друг друга считается вполне в порядке вещей. Люди в этом мире отнимают жизнь друг у друга с такой лёгкостью. Они убивают так, будто это их работа. Даже палты не чувствует ничего плохого в том, чтобы убить монстра. Я не святой. В прошлой жизни в Японии я поедал мясо убитых животных, да и насекомых убивал. Я не считаю, что жизнь любого живого существа равноценна, неважно, человек это, насекомый или ещё кто-то. Я также понимаю, что поскольку монстры нападают на людей, то их убивают, чтобы не быть самим убитым. Но я никак не могу принять того, что монстров можно убивать так же легко и свободно, как каких-нибудь насекомых. Тем не менее, в этот день я всё-таки своими собственными руками убил своего первого монстра. Мне было слишком страшно, страшно потерять уважение Палтана. И кроме того, я вспомнил о том времени, когда Цуми напал на меня, и я думал, что я умру. Чтобы в следующий раз суметь защитить себя в такой момент, я и был вынужден забрать жизнь монстра, чтобы повысить свой уровень. Ради своей собственной безопасности я забрал чужую жизнь. Я никогда этого не забуду. Не забуду того, как мой меч прорубил плоть, то чувство, когда мой меч крушил кости, запах крови, витающий в воздухе. Визг умирающего существа и тот момент, когда жизнь покинула его глаза. То, что происходило на моих глазах, это совсем не то, что было на экране компьютера. Это была настоящая смерть, как в реальной жизни. Даже в Японии опасных животных убивают, кроме того, ради того, чтобы мясо появилось в магазине, требуется убить свинью или корову, чтобы люди могли жить дальше, приходится убивать, пусть и не своими собственными руками, но ради нашего существования отбирается бесчётное количество жизней. Вот только я никогда не понимал, насколько же это сложно забрать чью-то жизнь самому. И вот тогда я понял, что если так трудно забрать жизнь монстра, то насколько же будет сложнее забрать жизнь человека. Это было страшно. Просто одна мысль об этом пугала меня. Как Нацуме сумел решиться на это? Если он чувствовал то же самое, что и я, то тогда он не смог бы подумать об этом мире как о какой-то игре. Пусть в этом мире и есть игровые элементы, но это совсем не игра. Пусть ты не принимаешь всё это всерьёз, но здесь люди умирают по-настоящему. Просто люди, живущие здесь, не обращают на это внимания. Я понимаю, что в этом мире бесконечных войн и сражений лучше всего относиться к жизни и смерти проще. Ради того, чтобы жить, люди убивают монстров и демонов, и я не могу заставить их не делать этого, ведь я и сам также убил монстра ради себя, и этот грех будет на моей душе до конца моей жизни. Я понимаю, почему люди стараются не думать о важности чужой жизни, так Им легче жить. Вот только я так не могу. Я не могу сказать себе, что убийство было неизбежным, ведь я знаю героя, который продолжал следовать своим идеалам до самого своего конца, пусть он и не смог поменять этот мир. Пусть это только мечта, пусть надо мной смеются и считают, что это невозможно достичь, но всё равно я не неступлю от своей цели. Моя цель это мир, где все могли бы жить в мире и быть счастливыми. Я буду стремиться к этому идеалу до тех пор, пока не умру. Так говорил Джулиус, продолжая сражаться. Сражаться ради того, чтобы достичь мира. Он страдал от этого, но не давал другим видеть, как это ранит его. Видя его старания, я хотел соответствовать идеалам Джулиуса. Я боялся сражаться, я боялся забирать жизни, я боялся того, что я умру. Я не тот герой, которым был Джулиус, который мог сражаться ради своей цели. Даже моя цель в жизни это всего лишь желание продолжить дело Джулиуса. Какой из меня герой? Но возможно, именно из-за того, что я именно такой, я смогу достичь хоть чего-нибудь. Возможно, как раз из-за того, что я с самого начала понял, насколько цена каждая жизнь. Возможно, из-за этого я смогу привить ту мораль, которая действует в Японии в этом мире. Возможно, я смогу уменьшить количество боли и страдания, пусть и не смогу избавиться от них совсем. Даже такой неправильный герой, как я, сможет сделать хоть что-то полезное. Я хочу сделать всё, что смогу. Да. Так я думал до того, как королевство было атаковано на Цуми, а затем я был вынужден просто реагировать на происходящее, а потом, как будто для того, чтобы посмеяться над идеалами Джулиуса и моими, меня проинформировали о настоящей природе этого мира. Это выбило меня из себя. Я понимаю, что сказанное мною слова были подобраны неверно, судя по выражению лицу Киоя, поскольку на его лице видно выражение застарелой боли, с которой он так и не сумел совладеть. По его выражению лица видно, что он обил нацуми не из-за того, что ему этого просто захотелось, и меня это не может не радовать. Тем не менее, это не значит, что те эмоции, которые бурлят у меня в груди, так просто взять под контроль. Я продолжаю смотреть лицо Киоя. Прости, я перегнул палку. Я не знаю, сколько времени мы стояли так напротив друг друга, но я всё-таки сумел взять свои эмоции под контроль настолько, чтобы извиниться перед Киоя, поскольку понял, что неразумно критиковать его здесь и сейчас. Нет. Извинения не нужны. Ты прав, Шон, слабо качнув головой, сказал Киоя. «Завиду я тебе, Шон, тому, что ты способен делать то, что правильно. Видя такое его состояние, я не могу поверить в то, что именно этот человек убил Нацуме. Похоже, для Киоя это также оказалось большим стрессом. Правда, момент слабости у него продлился буквально мгновение. Он закрыл глаза, а когда открыл их снова, то в его глазах снова сияла несгибаемая уверенность. Ты прав, Шон. Но я не планирую изменять своему пути. Я не жалею, что сделал всё именно так. Передо мной стоял человек, который ни за что не отступит от своей позиции. Конечно же, я не могу похвастаться такой же уверенностью в своих действиях.